Глава 7. Облачение в костюм заняло, по ощущениям, целую вечность. Сначала Тибериус и Себастин в четыре руки налепили на чеса десятки датчиков, потом дотошно подключили их к разъемам костюма. А в конце еще была калибровка. — Так долго только сегодня. Система сейчас запомнит твои параметры, — пояснил Градеске, быстро щелкая клавишами. — И датчиков так много потому что нам нужно понимать, с чего стартуем». «Понял», — кивнул Чес. Переступил с ноги на ногу, взмахнул руками. Плотная ткань костюма не сковывала движений, а датчики не чувствовались. «Ну что, погнали?» «Мне нравится его энтузиазм», — улыбнулся Тибериус Градески и указал было на дверь арены полигона, когда в помещении вдруг вошел кот. «Вы начинаете или заканчиваете?» Осведомился он деловито. «Начинаем», — ответил Градески. Протянул руку для приветствия. Рацио поддержал его коротким рычанием. «Посмотришь с нами?» Кот пожал протянутую ладонь, помолчал и покосился на стойку с комбинезонами. «Может, конкурентную среду создать?» Протянул неуверенно. «Чтобы был стимул на максимум выложиться?» «Стимул у меня уже есть» ответил Чес, намекая на слова кота о том, что он может пройти программу меньше, чем за два года. «Но против конкурентов не возражаю. Вдвоем-то точно веселее по этим кубикам скакать». «Ладно, давай попробуем», — решил, наконец, градески, и кот начал быстро раздеваться. И вот тут Чеса ждал сюрприз. Как и положено высокому чину, кот носил строгий офицерский китель. И даже зная, что под плотной тканью скрывается тело адаптанта, такого честно, не ожидал. Да, у главы офицерата, может быть, и было тело подростка, но подростка, который провел в спортзале всю свою жизнь. Абсолютно лишенная волос грудь имела четкий рельеф, на руках перекатывались тежи сухих рабочих мышц, на худых ногах каменели валики ребристых икр, а круглой подтянутой задницей, кажется, можно было колоть орехи. «Хоть садись на них, хоть между булок засовывай». Комплектом к этому всему шла елочка сухих мышц на пояснице и широкие крылья широчайших мышц спины, переходящие в эполеты дельтовидных. Чес уже видел кота в деле, когда тот помогал ему с вещами, но это зрелище все равно потрясло. Если так выглядел Б4, то в какой форме был Градески, не говоря уже о Тибериусе? Оглушающим своей правильности выводом было то, что вчерашний бой между двумя адаптантами — это на деле всего лишь разминка, а не работа в полную силу. «На тебя датчики вешать?» — поинтересовался Градесский у кота. «А зачем?» — полюбопытствовал Чесс. «Лейн сказал, у меня уникальная совместимость. Другие-то будут хуже в этом смысле». «Мы сможем их ранжировать в процентах от твоей совместимости и делать прогнозы». С готовностью пояснил Градески. «Если, например, мы дадим тебе разбавленную на 50% кровь Тибериуса, ты усвоишь ее полностью, а претендент — только с коэффициентом 0,8 твоего». «То он усвоит на 40%, — подсчитал Чес. Все логично, да, но не отменяет вопроса, зачем датчики ему». Он кивнул на кота. «Просто так?» — пожал плечами Градески. «Чтобы сравнить показатели». «Вешай», — кивнул кот. «Мне самому интересно». Он встал рядом с чесом. Сейчас в обтягивающем комбинезоне, без высоких тяжелых ботинок, глава офицерата едва доставал макушкой тому до плеча и, наверное, мог полностью спрятаться за чесом при желании. На кота датчики, видимо, уже когда-то надевались. Все прошло намного быстрее. И вот уже через несколько минут тот натянул на голову тонкий шлем и кивнул. Тибериус помог Чесу привести его скафандр в боевую готовность и... «Ого!» — Чес испуганно моргнул, вдруг оказавшись посреди солнечной лужайки. «Надо же!» — он повертел головой. Вокруг высился симпатичный летний лес. «Как компьютерная игра!» «Самая совершенная и крутая компьютерная игра, которую только можно представить!» — не без гордости произнес прямо в голове голос Тибериуса. «Ладно, раз с тобой кот, то я, пожалуй, помолчу. Просто следуй за белым котиком». «Ну, веди меня в свою нору», — хмыкнул Чес, наконец догадавшись смотреть себя и кота. Тот бросил на него хмурый взгляд, но поправляться Чес уже не стал. На них была самая обычная полевая форма — брюки, куртка, высокие берцы, надежно фиксирующие голеностоп. Как создавалась эта иллюзия?» ведь на самом деле все это был только тонкий костюм, Чест не знал и не собирался выяснять. Ему не терпелось уже сорваться с места и, наконец, израсходовать накопившиеся за день эмоции. «Идем. Сначала прогулочным шагом». Кот неторопливо направился через лужайку к небольшому просвету между деревьями. «Можете отвлечься от того, что это тест. Просто прогулка. Ничего сверхъестественного от вас не ждут». «А мы точно в офицерате», — уточнил Чес. «Потому что прогулочный шаг — удел ясельной группы для пенсионеров». «Размяться хотелось, да и привычное к регулярным тренировкам тело требовало движений. Но тратить время на прогулки, а потом повторять все то же самое, но уже бегом...» «БДСМом пусть Рузе развлекается». «Ладно, тогда вернемся к тестам». Кот криво усмехнулся. Сначала нужны показатели в состоянии покоя, потом по нарастающей. Можете не сомневаться, в конце силы будут только лежать. «Ладно, надо гулять, будем гулять», — смирился Чес. В конце концов, сейчас у него не было никаких дел, кроме этих тестов. «Я сегодня имел честь познакомиться с Рузе», — он усмехнулся. «Как вы его терпите? Я бы давно втащил, и не раз». Да ему уже все втащили, и не раз. Кот резко помрачнел. Но, разумеется, не физически. Должен предупредить. Он обернулся к нему. С момента перехода под юрисдикцию офицерата вы подчиняетесь местному уставу. И любые физические разборки между представителями разных магических видов строго запрещены. То есть адаптанты могут сколько угодно месить друг друга, но если один из них ударит аналитика или мозгоправа, то немедленно вылетит с должности минимум на месяц. В вашем же случае... Это будет тюремное заключение на тот же срок с добавлением к общему сроку испытаний. «А если я буду под кровью аналитика, я могу втащить Рузе?» Чес поднял руки раньше, чем кот метнул в него тяжелый взгляд. «Понял, понял. Буду бить его исключительно своим разогнанным вместе с интеллектом чувством юмора. Ну, вообще хорошо, что за всю эту возню отвечаете вы с градески, и в настоящее подчинение к Рузе я не поступлю». «Почему вы так думаете?» — удивился кот и остановился, войдя под сень деревьев. «Ну ладно, а теперь пробежка». Он дождался, когда Чес поравняется с ним и побежал едва ли не быстрее, чем шел. Староперскую трусцу Чес ненавидел еще больше прогулочного шага, но послушно побежал вслед за котом. С несправедливостью жизни его немного примерял ландшафт вокруг, Старый лес с высокими соснами и столетними дубами, усыпанная иголками лесная тропинка. Изредка ее пересекали высокие корни, и Чес то перепрыгивал их, то наступал, как на ступеньку. «Надеюсь только, вы не будете пичкать меня его кровью». Чес продолжил прерванный разговор. «Потому что, если занудство заразно, то у Рузе оно еще и неизлечимо». «Не самая лучшая тема для разговоров», — раздался в голове насмешливый голос Тибериуса. «У тебя, Дерек, адреналин от одного упоминания Рузе повышается». «У меня с ним в понедельник совещание», — процедил кот. «А вы нас еще и подслушиваете?» — хмыкнул Чес в ответ. «Вот черт, а я хотел своему непосредственному начальству кости перемыть по-тихому». Настроение медленно, но верно поползло вверх. Чес оказался среди всех этих людей не по своей воле, но они не испытывали к нему враждебности. Немного предубеждения, но это нормально. Он ведь был темной лошадкой в этой чистопородной конюшне. «При желании я могу подсмотреть, что ты ел вчера на ужин», — хмыкнул Тибериус. «Не можешь», — возразил Градески, но его голос звучал слегка рассеянно. «Максимум на завтрак». «Что, верховный маг слов на ветер не бросает, и все материалы на меня уже потерты?» — развеселился Чес. Дорогу им с котом преградило упавшее дерево, и он с легкостью перепрыгнул через него, опершись ладонью на ствол. «Для справки. Плаваю я не очень. Примерно как топор», — сказал, услышав шум воды. «Где-то неподалеку текла река или ручей. Верховный маг иногда даже слишком честен». Вздохнул Тибериус, но настоящего разочарования честно не услышал. Скорее, это была констатация давно известного факта. Но я не о видеозаписи, а о составе твоей крови и уровне метаболизма. За набор блюд не поручусь, но про количество белков, жиров и углеводов, поступивших в твой желудок с начала суток, я знаю все. «Ладно, можете потихоньку разгоняться», — скомандовал Градески. «Только плавно». «Дерек, задай темп». Кот кивнул и начал плавно набирать скорость. Поначалу это было несложно, ускорение не было постоянным. Набрав темп, кот некоторое время его держал, а потом прибавлял снова. Дорога при этом тоже была неоднородной. Сначала ровной и удобной, а затем полной корней и поваленных бревен. Вскоре Чес догадался, что в этом и был смысл испытания. Пройти сначала ровный участок, а затем с препятствиями. После этого они еще некоторое время бежали в том же темпе и только затем повышали скорость. Уже на четвертое такое повышение Чес понял, что начал уставать. Уж больно непривычной была нагрузка. Он покосился на кота и увидел, что тот даже не вспотел. Да и вообще выглядел как будто заскучавшим. Словно они не бежали уже с полчаса, все взвинчивая и взвинчивая темп, а сидели в его кабинете и говорили о погоде. Кот спокойно поддерживал беседу с Градески, Тибериусом и иногда вставлявшим рык-другой рацио. Легко перемахивал через стволы и перепрыгивал ямы, не замедлялся на затяжных подъемах и явно был способен делать это еще много часов подряд. Сам Чес уже не разговаривал, берег дыхание и выбирал такую траекторию, чтобы максимально беречь силы. Где мог пролезть под деревьями, не расходовал энергию на прыжки, больше не стремился обогнать кота. Видимо, для теста эта стратегия была правильной, потому что его не просили играть по правилам. Но когда кот еще взвинтил темп, Чес понял, что работа будет на износ, и ему придется таки сдаться и рухнуть на тропу, когда сил вообще не останется. Так и случилось. Они подняли скорость еще раз, и Чес наконец услышал, что кот открыл рот, все-таки начиная дышать чаще, а потом споткнулся и повалился на неожиданно мягкую подстилку. Настолько мягкую, что он даже ничего себе не отбил. Кот успел прибежать несколько метров по инерции, но потом вернулся и уперся ладонями в колени. «Совсем неплохо», — улыбнулся он. «Максимус добегал самое большое...» до предыдущего ускорения. Сравнение с аналитиком звучит, как оскорбление, — с натугой проговорил Чес. Он сел, широко расставив ноги и положив локти на бедра. Воздуха не хватало. Легкие горели, а все мышцы ныли от усталости. Но эндорфины все равно зашкаливали, как бывало всякий раз после хорошей тренировки или окончания работы над особо сложным изделием. Впрочем, не такое, как сравнение с Рузе. Он, наверное, на полигоны носу не кажет. «Конечно, нет», — фыркнул кот и протянул ему руку. «Вставай. На сегодня все». Пространство вокруг задрожало, и через секунду Чес снова оказался на полигоне среди безликих кубиков. Ухватился за протянутую руку, поднялся на ноги, нажал на кнопку под ухом, деактивируя шлем. «Мы уже на «ты»?» — поинтересовался, глядя на кота. Тот только фыркнул и кивнул на далекую, через все поле, дверь раздевалки. «Что ж, вот мы и наглядно доказали, что даже слабый адаптант выносливее человека», — резюмировал Городесский со странной радостью, которую поспешил пояснить. «Да сих, люди сюда не попадали. Интересно вышло». Я действительно думал, что вы будете примерно равны, но нет. Ускоренный даже на совсем чуть-чуть метаболизм дает значительное преимущество. Но это на выносливость. Впереди еще тесты на скоростную и силовую работу», — вставил Тибериус. «Шеф, Честер, как насчет помериться чистой силой?» Утром Чест непременно подписался бы на такой тест. Сам огреб бы, как пить дать но врезал бы разок-другой по морде своему внезапно обнаружившемуся начальству. Но сейчас перспектива огрести от адаптанта уже не радовала. «Фулл контакт?» — голос Градески был полон скептицизма. «Нерационально и опасно». «Никакого контакта. Я имею в виду отлупить пару напичканных датчиками манекенов», — пояснил свою идею Тибериус. «Хм». Градески потер подбородок. Тесты на силу запланированы на утро понедельника. Могу добавить к ним и на силу удара. И сделать все в парном варианте, если все согласны. «Делай», — коротко одобрил кот. «Идем». Он кивнул чесу на очередную дверь. «Душевые там».